с к о л о л а з о м немец действительно оказался неважным. Сидя у выступа и приготовив кинжал, г р о м о в мучительно долго выслушивал его кряхтение и бормотание, ощущая, как с каждой минутой волнение его нарастает, как взмокает от предательского пота рубашка на спине и на груди. Мысленно он уже несколько раз отрепетировал захват этого немца — Но тот явно боялся высоты, он все пыхтел, ворчал, проклинал капитана и Курта, который, как понял Андрей, подал идею взобраться на эту гору. И г р о м его так и п о д м ы в а л о выглянуть и спросить, «Эй, приятель, тебе помочь?» Возможно, о ц е п е н е н и е гитлеровца вполне хватило бы, чтобы смять его, но все же это было слишком рискованно. Достаточно вскрика этого альпиниста, чтобы оказаться в окружении. — Что ты разнервничался? — грубовато дернул себя лейтенант. — Там, в доте, ты уже отволновался и отбоялся за всю войну. К тому же тебя уже похоронили, а мертвецу бояться смерти только сатану смешить. Осторожно выглянув, Он увидел на последнем выступе не спину немца, а лишь полевой телефонный аппарат, а под ним катушку. Лезет все-таки. Страх перед капитаном сильнее, чем перед Эверестом. Это понятно и знакомо еще по крусантской роте. Сначала показали их его дрожащие от напряжения руки. Немец вцепился пальцами за выступ, И на какое-то время замер, чтобы передохнуть. Потом снова бармотание, шуршание каменистого склона под непослушными ногами. И лишь когда он налег грудью на край площадки, с ужасом увидел прямо перед собой на уровне глаз кинжал. «Быстро наверх!» — как можно спокойнее скомандовал Громов. «И ни звука!» Все еще лежа грудью на краю замшелой площадки, немец очумело смотрел на лезвие кинжала и не шевелился. Поняв, что в любую секунду он может опомниться и крикнуть или рухнуть вниз, лейтенант схватил его левой рукой за ремень и, выпустив кинжал ребром ладони правой руки, изо всей силы врубился в затылок чуть ниже скулы. Громов уже заканчивал переодеваться в вермахтовскую форму, как вдруг услышал позади себя какое-то движение. Немец, которого он посчитал мертвым, пришел в себя и медленно тянулся к автомату. Лейтенант успел подхватить его на какую-то секунду раньше и, упав на немца, ударил стволом автомата ему в горло, придавил к камню. Еще не завершив переодевание, Гурмов подключил проводки к телефонному аппарату и сразу же услышал зуммер. «Алло! Алло!» — послышалось в трубке. «Почему не отвечаешь?» «Только что подключил?» — едва слышно пробормотал Гурмов по-немецки. «Подожди пять минут, я сейчас...» Теперь еще по крайней мере пять минут телефонист будет сдерживать любопытство офицера тем, что у наблюдателя что-то неладное с аппаратом. А потом сюда пришлют солдата выяснить, что произошло. Но ему нужно будет взобраться наверх, чтобы убедиться, что наблюдатель не спит. Вычислял. о т в е д е н н о е ему время громов, подхватывая автомат немца и спускаясь вниз. Автомат, с которым он пришел сюда, уже загрязненный, с пятнами ржавчины, лейтенант спрятал в песке под скалой. Когда-нибудь он еще мог пригодиться. И, придерживая одной рукой шмайсер, другой катушку, побежал по опушке леса параллельно дороге, стараясь как можно дальше отойти от того места, где стояла машина капитана. Полицаи, маячившие у шоссейного моста, с удивлением наблюдали за немцем, тянувшим из леса телефонный кабель. Один из них предположил, что, очевидно, немцы хотят подсоединить кабель, проходящий рядом воздушной линии. Но другой тотчас же возразил, что немец вовсе не телефонист. Очевидно, вермахтовцы... м и н и р у ю т подходы к лесу и хотят где-то за дорогой в балке посадить своего минера с адской машиной. Наверное, полицаи так безучастно и наблюдали бы за немцем, но вдруг у самой дороги он поманил одного из них пальцем, тот подбежал. Немец ткнул ему в руки катушку и, показывая на враг под небольшим мостиком, по которому едва пробивался з а и л е н н ы й ручеек, приказал л б ы с т р а шнель, пошел!» Полицай умоляюще посмотрел на оставшегося на мосту старшего полицая, но тот лишь растерянно развел руками. «Ничего, мол, не поделаешь, немец есть немец». «Да, попробуй, не подчинись», — согласился с ним полицай, Поглядывая то на болото, то на свои до блеска начищенные немецкие сапоги. Тут же и пристрелит. — Вас! — рявкнул почти двухметрового роста немец-изист, на котором форма еле сходилась, да и автомат он держал в руке, как детскую игрушку. — Да иду, иду! Что разваскался? Хрен твоему деду! Сам немец обошел мост по дороге, а спустившись по ту сторону его, вовсе не спешил отбирать катушку, наоборот, начал подталкивать полицая. — Туда, туда, русище полицай, шнелли! — Да он что, до села меня заставить тащить? — крикнул полицай, оглядываясь на своих. — Ты же старший охремюк, скажи ему! — А ты ему сам скажи! Придурковато рассмеялся Охремюк. — д а т я н и вон до леска, там и катушка кончится. — Да, леска, леска, туда! — подтвердил и тем самым успокоил полицая-немец. — Там г с т этот пост, наблюдатель. — Какой пост? Какой наблюдатель? — снова начал возмущаться полицай, когда на опушке леса немец не остановился. а продолжал поторапливать. «Шнель, шнель!» «А теперь стой!» Неожиданно приказал Громов по-русски, как только, размытав почти всю катушку, полицай уперся в густую стену кустарника, подковывая схватывающего подножие холма, и сразу же сорвал с его плеча винтовку. «Ты чего?» Не понял полицай, не сразу отреагировав на то, что немец вдруг заговорил на чистом русском. — Пришли, будем знакомиться. Беркут я. Слышал, наверное. — Ты? Э — -э -э Беркут? — Так ты? — Я спрашиваю. — Имя такое Беркут слышал? н е злой, н е громко спросил Громов, толкая его, уже обезоруженного, к ближайшему дереву. — Ах ты ж гад! — вскипел полицай, худощавый парень, лет двадцати восьми, со смуглым, почти по девичью смазливым лицом. Громов только сейчас присмотрелся к нему. — Как же ты, паскуда, снова ушел от них, ведь они этот лес вдоль и поперек прошли, прочесали. — Тебя не было! — жестко улыбнулся Беркут. — Был бы ты, я бы, конечно, попался. Смерть примешь по-солдатски или как паршивый полицай, у ног валяясь? — Да когда ж тебя, гада, уже п р и щ у л Сколько ж ты крови-то людской выпустил? — Вражеской, пан полицай-предатель, вражеской. Так будет точнее. Но, видно, мало выпустил. Если вас еще вон сколько. Непонятно даже, откуда столько набралось. На землю, руки за спину, лежать. Ну, сволота, ну, гад! Рычал тот, уже лежа в траве, заложив руки за шею. Почему ж я тебя еще там, у моста? Ведь почуял же н е л а д н о я почуял же и подчинился. — Знал же, что ты в немецком появляешься, по-немецки кудахтаешь, под офицера подделываешься. — А я и есть офицер, лейтенант, — спокойно объяснил Громов, отсекая тесаком на пеньке большой кусок провода. — Неужели не слышал? — Только своей армии и своей страны, которую ты предал. — Это тебе на петлю. Бросил провод на спину полицаю. Стрелять нельзя, поэтому придется тебе самому в искуплении. Вставай, вон над тобой ветка, влезай, привязывайся, быстро. Парашютистов нашли? Хотя бы одного? Спросил он, когда, скрипя зубами от ярости, полицай взобрался на дерево. «Всех схватили, всех!» — прорычал тот, обвязывая одним концом провода толстую ветку. «И тебя, гада, повесят, но сначала жилы вытянут и кости переломают в гестапо». «Какой будет моя смерть, я знаю. Так все-таки, что слышно о парашютистах? Где они?» Ничего я тебе не скажу, ничего, понял? Я вас таких, как ты, десятки уложил. Я вас г а д о в там, под Подольском, стольких в землю подзагонял, что она земля эта три дня ходуном ходила. Могила трескалась от недобитых, но уже присыпанных. А, -а, а, так это и ты там поработал. Слышал, а как же? Даже видел Этот противотанковый ров. Ну, тогда мне и грех отмаливать за тебя не придется. Слезай, вон пень, делай петлю. Как дальше, ты знаешь. Какое-то время полицай зверел и смотрел на Громова, решая, как повести себя. Потом медленно обвязал шею проводом, затянул его на узел, и вдруг, резко повернувшись к Громову лицом, метнул в него нож. Лейтенант даже не успел отреагировать на этот бросок, но, к счастью, нож прошелся над плечом и впился в землю в трех шагах позади него. — Что ж ты голенище его не проверил? — выругал себя Громов. — Сколько же тебя дурака жизнь учила? «Везучий же ты, Беркут!» Вдруг удивительно спокойно проговорил полицай. «По н е б ы твое везение! Не побывал бы я ни в тюрьме, ни в этой вшивой полиции, а сидел бы сейчас где-нибудь за кордоном и загребал деньгу. А все твоя болтовня, р о д н о й предатель! Да наплевать мне и на их, и на Гитлера, и на вашего Сталина!» и на всех вас. Меня еще по суду должны были расстрелять, и д о помиловали, но видно... Громов повернулся и молча пошел вон. Он думал, что полицай так и останется на ветке. Что он еще попытается переждать, попытается испытать судьбу, а вдруг Беркут не вернется и не выстрелит е г в него? Но, к своему удивлению, Услышал позади себя сдавленное рычание, Похоже е на рычание зажатого между жерновами пса И оглушительный треск ветки. — Бросился таки, — подумал Громов, не оглядываясь. — Его бы лють, да на путь праведный!